Надя с «Загадочного моря». Для кого этот сериал? Являясь очень приблизительной адаптацией произведения Жюля Верна, аниме-сериал подойдет для детей старшего возраста и подростков. Некоторые темы мультфильма не заинтересуют самых маленьких. Время выхода в Японии – апрель 1990-апрель -го, 1991 -го года на канале NHK. Продолжительность составила 39 серий по 25 минут и 10 серий по 4 минуты. Студия Гейнакс. Режиссером был Хидеаки Анно, ассистентом режиссера Синди Хигути, сценаристами Хисао Окава Каору Умено. Автором проекта является Хаяо Миядзаки, основанный на романе Жуля Верна 20 тысяч лие под водой. Художниками-постановщиками были Масанори Кикути, Хиромаса Огура, Хироси Сасаки. Дизайн персонажей сделал Сунзи Судзуки. Композитором был Широ Сагису. Не являясь работой непосредственно Хаяо Миядзаки, Надя «Загадочного моря» тем не менее содержит его след. Прошедший спустя 15 лет после создания первых набросков через руки другого режиссера, аниме-сериал остается наследником творческого духа Миядзаки. Внимательно прочитайте титры Надис «Загадочного моря» аниме-сериала «Хидеаки Анно», созданного студией «Гейнакс», Вы не увидите упоминания имени Хаяо Миядзаки. И все же влияние режиссера очевидно каждому, кто видел хотя бы пару серий. Это вполне объяснимо. В 1970-х годах, во время начала работы над проектом, его нанимают для создания анимационной адаптации 20 тысяч лие под водой. Жуля, верно. Концепция аниме уже была разработана, когда производство отложили, а затем и полностью прекратили. В 1998 году студия Гейнекс возобновляет разработку сериала. Проект поручают Хидеаки Анно, который только что закончил «Ганбастер. Дотянись до неба». Анно был хорошо знаком с творчеством Хаяо Миядзаки. Он был главным аниматором Навсекай из «Долины ветров». Например, рисовал сцены с участием бога-воина. В рамках дальнейшего сотрудничества с режиссером он озвучил дзиру Хорикоси, главного героя картины «Ветер крепчает». Сама структура Нади с Загадочного моря несет отпечаток Хаяо Миядзаки. С одной стороны, пара Жанна, Люкана и Нади напоминает многих других юных героев Миядзаки – Пазу и Ситы из Небесного замка, Конона и Лану из «Конан, мальчика из будущего», или более поздних «Сосуке и Понью» из «Рыбки Понью на утесе». Сама Надя сильно похожа на Навсекаю. Их объединяют сильный характер, способность понимать животных, Милый питомец, разбавляющий все происходящее комичными эпизодами. Необычайная судьба. В мультфильме «Хидеаки Анно» есть отсылки и к другим работам Хаяо Миядзаки, в частности, к Небесному замку. Голубые камни, управляющие тортесом в Наде и лапутой в Небесном замке. Камни на шеях двух героинь, предупреждающие об опасности, и так далее. И если многие механизмы и аппараты аниме-сериала объясняются особенностями Стимпанка, то самолеты, особенно в первой серии, кажется, прилетели прямиком из вселенной Хаяо Миядзаки. А машина-трансформер, сухопутное транспортное средство, дирижабль и подводная лодка, троицы, преследующие Надю, невероятно напоминает подводную лодку профессора Мариарти из мультсериала «Великий детектив Холмс». Надя с загадочного моря поднимает вопрос об опасности технического прогресса, так же, как и другие работы Хаяо Миядзаки. Навсекая из Долины Ветров, небесный замок Лапута, принцесса Мононоке.